И он все еще сознавал, что если занесет на повороте инстинкт, его не выручит. Если машина вдруг волчком завертится на месте, это всегда неожиданность, достигающая в Он не подозревал, что на мокрых от дождя дорогах и остальным водителям не легче. Ни у кого из них не было опыта езды при таких условиях, И сознание собственной неопытности, пожалуй, могло надежнее уберечь его, чем их уверенность в себе. Когда помощники вытолкнули Феррари к старту, он оказался во втором ряду. Перед ним Мазерати, два Ягуара, Метис Джипси Лотос, рядом Буревестник. Джон уселся поудобнее, включил, разогревая мотор, застегнул спасательный пояс, приладил в шлем и защитные очки. А в мозгу звучало «Вот где меня убьет!» Куда лучше, чем мучиться и маяться, и меньше, чем через месяц, и зайти до смерти рвотой. Лучше гнать как дьявол и покончить с жизнью, делая то, что хочется. Послушная, большая баранка Феррари ласкает руки. Треск выхлопных труб, как музыка, с безоблачной счастливой улыбкой Джон обернулся к помощникам. Потом устремил взгляд на флажок в руке распорядителя. Когда флажок опустился, он стартовал отлично. Обогнул метиса джипси-лотос и опередил буревестника. В повороту у дугового озера пришел по пятам за двумя ягуарами. Но правил на мокрой дороге осторожно. Предстоит сделать семнадцать кругов. Рисковать еще успеется на последних пяти кругах. Все так же с ягуарами он миновал сенной угол, шпильку. И осторожно прибавил скорость на волнистом обратном отрезке. Должно быть прибавил недостаточно, с треском и ревом, обдав его фонтаном брызг. Справа пронесся мимо метис джипси лотос. Сэм Бейли гнал, как сумасшедший. Джон Осборн чуть замедлил ход, протер очки и покатил за ним. Метис вилял то вправо, то влево. На дороге Его удерживала только молниеносная реакция молодого водителя. Джон Осборн, глядя вслед, ощущал, что эта машина словно излучает дух неминучей катастрофы. «Лучше пока оставаться на безопасном расстоянии. Посмотрим, что будет». Джон мельком глянул в зеркало. «Буревестник» полусотни ярдов сзади его как раз обходит Мазерати. Еще есть время более или менее спокойно спуститься с оползня, а потом надо нажать. Выйдя в конце первого круга на финишную прямую, он увидел, что Метис обогнал один из ягуаров на скорости примерно. 160 в час Осборн миновал ремонтные пункты и обошел второй ягуар. Все-таки спокойнее, когда между тобой и Метисом идет еще машина. Перед озером заметил ход, глянул в зеркало и убедился, что намного опередил следующие две машины. Если удастся сохранить дистанцию, можно два-три круга продержаться четвертым, все еще соблюдая осторожность на поворотах. Так он и шел до шестого круга. К тому времени Метис был уже впереди всех, и первые четыре машины оставили за собой один из Бентли. Нажимая после оползни на педаль акселератора, Осборн... Мельком глянул в зеркало и взгляд уловил на углу какую-то дикую неразбериху. Мазерати с Бентли сцепили с боками, перегородив дорогу. Буревестник возвился в воздух. Еще раз оглянуться было недосуг. Впереди головная машина. Метис. Она пыталась обогнать один из «Бугатти» на скорости 140 миль в час. Точно она повторяла его извилистые зигзаги, но обходные маневры не удавались. Два «Ягуара» приотстали от них и держались на безопасном расстоянии. Подходя к оползню на следующем круге, Осборн увидел на повороте, что недавние неразбериха закончилось худо только для двух машин. Боревесник валялся вверх колесами Ярдов за 50 от трассы Бентли с разбитым задним кузовом, стоял на дороге в луже бензина. Мазерати, по-видимому, продолжал гонку. Осборн проехал мимо. Начался восьмой круг, и тут то дождь хлынул, как из ведра. Уже пора набирать скорость. Тоже подумали все гонщики в передовой группе. И на этом круге один из ягуаров, пользуясь тем, что Сэм Бейли явно занервничал из-за неустойчивости своего метиса на крутом повороте, обошел его. Оба лидера... Теперь шли вплотную за одним Бугатти. И сразу за ними Бентли. Второй ягуар миновал их на сенном углу. Сразу же за ним Джон Осборн. А дальнейшее случилось в один миг. На углу Бугатти завертела, В него врезался Бентли, отброшенный набежавшим Ягуаром, а тот дважды перевернулся и упал на правый борт у обочины уже без водителя. Джону Осборну некогда было останавливаться, он едва успел увернуться. На скорости 70 в час Феррари чуть задел Бугатти и остановился на обочине с вмятиной сбоку у переднего колеса. Джона Осборна изрядно тряхнула. Но не ранило. Водитель ягуара Дон Харрисон, который перед началом гонок предлагал ему выпить, теперь умирал в кустах от многочисленных увечий. Когда машина перевернулась, его выбросило на дорогу, и тотчас по нему проехал Бентли. Физик минуту поколебался. Но вокруг есть еще люди. А как Феррари. Он попробовал. Мотор заработал. Машина сдвинулась была, но помятое колесо цепляло за раму. Он выбыл из гонок. Не видать ему большого приза. Сердце защемило. Он переждал, пока проскочит мимо метис, и перешел через дорогу посмотреть, нельзя ли помочь умирающему. Он все еще стоял тут, когда метис снова промчался мимо. Еще несколько секунд стоял он под неутихающим дождем и вдруг сообразил. Между двумя пробегами метиса больше ни одна машина не появлялась. И, сообразив, кинулся к своему Феррари. Если других гонщиков не осталось, у него еще есть надежда на выигрыш. Если Феррари доковыляет до ремонтного пункта, еще можно сменить колесо и занять второе место. С трудом, оборочая баранку, он медленно повернул обратно к ремонтникам. За шиворот сбегали струи дождя,